Глава 25. На утро сразу после свидания. Дом, предоставленный золотой молнией. Комната Флейм. Девушка открыла глаза от яркого света, что и разбудил ее. Вставать с кровати совсем не хотелось. В голове крутились картинки вчерашнего вечера, от которых становилось очень тепло на душе, а сердце начинало биться чаще. Как же прекрасен мир! радостно улыбнулась она сладко потянувшись. «Да, вчерашнее... свидание?» «Да, свидание. Прошло просто великолепно. Кто бы мог вообще такого ожидать?» «Поцелуй», — вдруг вспомнила девушка, положив два пальца на губы и резко покраснев. А потом резко схватила лежащую рядом подушку и, сжав ее, завертелась в кровати. «Поцелуй!» Они правда поцеловались. Это было и вправду прекраснейший вечер в ее жизни. Каз поцеловал ее. Она добилась этого, она смогла а ведь казалось, у нее нет даже шанса. Но ну еще бы. Их знакомство с Кассом вышло весьма специфичным. Он ей понравился сразу же, иначе стала бы она с ним вот так просто болтать. Тем более, что тогда посчитала обычным слугой. Но когда этот паренёк сказал, что станет сильнее ее, этого она выдержать не смогла. Детский максимализм мешал даже думать о подобном, ведь он посмел отнять у нее ее мечту. Именно она хотела стать сильнейшей в мире, чтобы встать вровень со своим кумиром, своей главой. Он же усомнился в этом. Ох, как же она была зла и сделала все, чтобы опровергнуть его утверждение, но не получилось. Он победил. Да, это сейчас она понимает, что вела себя глупо и по-детски, но тогда все казалось таким серьезным и важным. И нет, она не отказалась от своей мечты. Просто теперь стала смотреть на нее чуть более реально. Ведь никто не мешает ей стать второй по силе в мире ведь она уже точно знала, кто будет первым. Да, ее избранник. Тот, кого она полюбила всей душой, а за свою любовь стоит сражаться. Ха! вот только этого не потребовалось. Лишь одно свидание наедине, и она уже получила от него этот сладкий поцелуй. А еще обещание. Да, пусть это не обещание вечной любви, но тоже неплохо. Остального она все равно добьется, но чуть позже. Спешить некуда. Тем более, если они решили стать бессмертными. У них будет все время мира, чтобы любить друг друга. И да, сражаться все равно придется, пусть и не в прямом смысле этого слова. Уж больно много девиц крутится вокруг ее избранника. Даже в этом городе, где его почти никто не знает, все равно постоянно на горизонте маячат заглядывающиеся на него девицы. Это его экзотическая внешность, которая вроде как должна пугать слабых девиц, а наоборот, притягивает их как магнит. Приходится отгонять особо наглых. Одна долго не понимала намеков, так что пришлось немного поджечь ей падлы, что она называла волосами. В общем, надо быть всегда на стороже, уведут ведь? Вот и тетя говорила то же самое: Если любишь, то держись за свою любовь до последнего и борись за нее. И та печаль в глазах тети, которую она увидела тогда, дала ясно понять, что Мона знает, о чем говорит. Так что Агни прислушалась к ее совету со всей серьезностью. Когда они с Кассом и Сигом прибыли в этот город, что-то в глазах ее возлюбленного изменилось. Что-то гложило его. Какая-то тайна, которую он не хотел раскрывать никому. Она и не требовала. У каждого есть свои секреты. Если бы он только попросил, она бы помогла ему во всем. Да, она будет поддерживать его как сможет. Но Кас не был готов довериться ей. Пока не готов. Но девушка уже давно научилась ждать. Она знала кое-что о его прошлом. Тетя ей рассказала. Вот только даже Мона знала далеко не все. Может, оно и к лучшему. Пусть лучше Касс сам ей все расскажет, когда придет время. Да, так будет правильнее. И да, надо было поблагодарить Укуна. Пусть этот раздолбай и подставил ее, но она все равно была ему благодарна. А ведь если бы предупредил, то она могла бы куда лучше подготовиться. Кто знает, чего бы тогда она смогла добиться в этот вечер. Хотя... Для начала поцелуя вполне достаточно, да. И пусть это станет первой ступенькой к ее счастью. Примерно в то же время. Особняк рода Укун. Комната наследника. Эрс резко проснулся от странного чувства мурашек, пробежавших по его спине, будто кто-то вспомнил о нем. Причем было очень странное ощущение, одновременно опаски и доброты. Противоречивое чувство. И он даже догадывался, кто мог его вспоминать подобным образом. Два его друга, которых он свел вчера. Сам же он все это время наблюдал за ними издали. еще и так удачно они расположились на балкончике. Хе, два любящих сердца, которым он поможет соединиться. Что может быть прекраснее? Он сразу заметил, какими глазами его старая подруга Агни смотрит на его нового друга Касса. Да и он поглядывал на нее весьма заинтересованно. И далеко не просто дружеским взглядом. Просто парень был слишком строг к себе и давил эти чувства. «Ну, тут понятно, почему. Флейм есть Флейм. Род же был никому неизвестен. Вот только все это было неважно для Укуна. Его друзья хотят быть вместе, значит, он поможет им. Тем более, что это будет очень весело. Вот только этого он друзьям никогда не скажет. Хочется еще немного пожить». «И у него все получилось. Эти двое явно сблизились. Поцелуй тому свидетель. А всего-то и стоило, что снять на ночь один этаж ресторана, Да заманить туда эту парочку. Дороговато, конечно, вышло, но радость друзей того стоит. Не говоря уже о том, что ему самому было весело. А что еще нужно от жизни? Деньги, пыль, что нужна лишь для собственного веселья. Эх, жаль, что отец не до конца разделяет его позицию. Он и сам это понимает. Но пока не готов к ответственности за род. Рано. В их семье всем позволяли слегка нагуляться, прежде чем приступать к работе. Да и тогда никто не отказывался от простых радостей жизни. Это было в их душе. Не могли они жить с серьезными мордами, как остальные. Это было просто скучно. Ну, подумаешь, влез в королевскую сокровищницу. Ерунда же. Дядьки рассказывали, что батя не такое творил в молодости. Там все королевство выло. А уж на его мать, что немного остепенила отца, так чуть ли не молились. Так что он себя ведет еще вполне нормально. Он бы сам не против найти то, что заставит его Но вы пока этого сделать не удалось. Ну и ладно. Если сам пока не может обрести любовь, то надо помочь сделать это друзьям. Вот только теперь ему надо с ними встретиться. у, -у, -у что-то как-то не хочется. Почему-то кажется, что они не до конца оценили широту его души. И ведь не понимает, глупенькие что он еще сдерживался. В конце концов, он ведь не подлил им в напитке Нет, это было бы для него уже перебором. Да и жестоко это было бы, пока его другу еще рановато становиться отцом. Но мог ведь это сделать? Мог. Так что пусть будут благодарны. Да. Но путь отступления в случае чего все же лучше подготовить. Ну так, на всякий случай. И именно с такими мыслями Эрс, наконец, мог заставить себя встать с кровати, умыться, одеться, покушать и лишь потом отправиться к своим друзьям. А что его там ждет? Неизвестно. Но ведь так даже интереснее жить, ведь правда? через полдня после произошедших событий, особняк рода Герелл. В одной из богато обставленных комнат, почти сверкающей от обилия золота, сейчас находились два человека. Первый человек, лет 30 в темных одеждах, опустившись на одно колено, стоял практически неподвижно. Второй, седовласый, чуть повуноватый мужчина, ходил из стороны в сторону и громко ругался. «Дьявол его побери! Но почему именно сейчас, когда все шло просто отлично?» Уже были на пути к своей цели, и вот... а, -а, -а натурально рыкнув, мужчина повернулся к преклонившему колено. «Ты уверен, что это была случайность? У нас много врагов. Кто-то мог воспользоваться таким шансом, чтобы помешать нам?» «На 90%, господин. Мы проверили все, что только можно было. Он и вправду просто захлебнулся. Никаких следов борьбы не было. Судя по всему, ему прихватило мышцы, и старейшина погрузился слишком глубоко, глотнув воды. Выбраться уже не успел. И Вероятнее всего, перед этим еще и уснул прямо в бассейне. «Да не мог Архимак просто захлебнуться! Это же тупость полнейшая!» — заявился Маг. «Это же... это же безумие!» Вы, но и подобное случается. Хоть и не слишком часто. Вы ведь и сами это знаете. Обычно о таком молчат, но подобные случаи не так редки. Сами должны помнить, как не так давно умер глава рода Атерор. Банально поскользнулся и ударился головой в угол. Хоть тела магов и крепче, чем у обычных людей, но и подобное случается. Или же тот случай с представителем рода Керт. Сердце старика не выдержало сразу трех юных любовниц. И это только недавние случаи. Что уж говорить о других, более серьезных ситуациях, о которых есть только слухи. Вы доказательства подобного собрать не так просто». «Это да. Чего только не бывает», — чуть успокоился мужчина. Но все же что-то тут не так, уж больно не вовремя. Может, это клан Люциус сотворил? Случившееся на пользу им. Теперь из-за похороны траура придется сильно сдвинуть эту свадьбу. Не удивлюсь, если они таким образом выигрывают себе время, чтобы выдавить с меня побольше за этот союз. За поместьем Мармун следят. Никто не покидал его в тот день, а все шпионы их клана под нашим надзором. Да и нет у них специалистов, способных сотворить подобное слишком чисто сделано если бы это правда было убийство если бы его утопили то обязательно должны были остаться следы борьбы старейшина не сдался бы просто так и предусвящая ваш вопрос яда тоже не было мы проверили а что насчет тех троих что были вместе с ним в тот вечер да и девушек из заведения тоже стоит проверить эти могли за деньги и сотворить подобное чисто господин ни одна из девушек не могла сотворить подобное Слишком короткий промежуток времени прошел, прежде чем гости удалились. Да и сами гости вышли все вместе. Никто не отставал, чтобы успеть сотворить подобное. Была версия, что это капитан стражи, но быстро отсеклась. Но не смог бы он ничего сделать старейшине. Максимум подлить яд. Но опять же, яда обнаружено не было. Это и вправду несчастный случай, господин Герелл. Вновь склонил голову подчиненный. «Ладно, если ты так говоришь, значит, так оно и есть». Но все же, как не вовремя. Еще бы немного, и мы бы породнились с Люциусами. Этот союз должен был привести меня к настоящей власти, а не к этому огрызку, когда все поделено на четверых. Кстати, что там с остальными? Раз уж это не восточник, то, может, остальные постарались? Это в их интересах? Маловероятно, господин. Северянину сейчас не до этого. Его план подходит к завершающей фазе. Он сосредоточен только на нем. Южанин же ну вы сами должны понимать да этому ублюдку важны только деньги на остальное плевать если бы это был он то скорее потребовал бы денег за свое нейтральное отношение к этому союзу скривился гирел итьь гад этакий постоянно требуют такие суммы совсем стыда нет именно господин он не заинтересован ссоре с вами ведь тогда потеряет деньги Более того, ему плевать на то, кто станет во главе Черного солнца». Стоит только весам качнуться в сторону победителя, и он будет тут как тут, запросит огромную сумму за свою поддержку. Но если сделка заключена, то будет придерживаться ее правил. Да что тут говорить, он бы даже свое место в подрум продал, если бы у кого-то нашлось столько денег, чтобы заплатить. Это да, он и мать родную продаст. Ладно, отбросим эту версию». Значит, старик все же сам виноват. Э, говорил же ему не увлекаться этим делом. Вот и встретил он там свой конец. Он даже не особо против был бы узнать, что умрет именно так. Хотя нет. Вот если бы девушки уже пришли, он всегда завидовал Керту. Рассмеялся весь голый жрец. Господин, не объявите о его смерти официально, спросил слуга, когда его хозяин досмеялся. А, да. «Объяви. Скрывать это дальше нет смысла. Надо начинать сбор рода, еще и нового старейшину выбирать. Но тут есть подходящий кандидат, жаль, что слабоват, но главное, верен мне. Хоть старик меня и подвел, но даже его смерть может принести пользу роду. Для начала надави на ту троицу, что была с Эрлом в тот день. Пусть считает, что мы их подозреваем, будут более сговорчивы. Пора усилить наш контроль над ними». Это будет просто. Слишком уж сильный рычаг давления. Мы ведь легко можем обвинить их в случившемся. А и то заведение тоже захватит под наш контроль. Раз уж Эрл разбазаривал там наши деньги, то пусть теперь работают, чтобы вернуть их обратно. Как прикажете, господин. Это будет просто. Они даже сопротивляться не будут. Вот и прекрасно. Дары от сочувствующих тоже не помешают. Вскоре нам понадобится очень много денег. Это будет как раз кстати. Хм, а да не все так плохо, как казалось раньше. Старик Эрл и вправду принес пользу роду даже после своей смерти. Вот бы все так делали, и жить станет проще. Довольно охмунулся Фауст. Ах да, пока не забыл. Что там с теми двумя придурками, что пропали? Неизвестно. Их так и не нашли, как и их тела. Вероятнее всего, мертвы. Вряд ли они сбежали, бросив свои семьи. И с большой вероятностью это сделал тот мальчишка. Тогда пусть твои люди намекнут, что стоит им снизить свои амбиции и уйти в слуги рода. Естественно, к нам. Не стоит усилять наших врагов. Проследи за этим. Они потеряли сильнейших своих представителей и уже ничего из себя не представляют, так что придется согласиться, на больше они не годятся. Сделаем. А что насчет мальчишки? Он силен, что ж тут говорить. Если бы только можно было заманить его в наш рот, но вы, он перешел черту, убив моего сына. Но как же сильная его кровь, предкушающе разгорелись глаза у Гирела. нас так и не получилось ничего с планом Бастарт. Вы ничего, господин. Всех посланных девушек просто отгоняет от него как мух. Рядом постоянно крутится девушка из флеймов, и даже если кому-то и получается попасться на глаза парню, то он их просто не замечает или скорее делает вид, что не замечает». «Ну, mm, ясно. Жаль, что такая хорошая кровь пропадает. Попробую усилить напор. Ну и флейм отвлеките. Уж должны суметь это сделать. Если все же ничего не получится, то сворачиваю план, и пусть его, наконец, устранят. Не любите ли, как пытались раньше? Отправь профи». «Будет сделано, господин». «Тогда может быть свободен. Только передай приказ Сальва». Пусть он займется организацией транспортировки тела старейшины к родовому замку. Да и наш кортеж тоже организует. Пора нам тоже повидаться с предком. Верховный жрец вдруг рассмеялся во весь голос. Слуга же в ответ лишь склонился и спокойно покинул помещение. Не впервые видеть господина в подобном состоянии, особенно когда тот вспоминает своего предка. Почему-то ему всегда смешно от этого. А причины не важны. Он слишком хороший слуга и ценит свою жизнь, чтобы пытаться вызнать тайны этого рода. Тем более, что времени на это совсем нет. Нужно исполнить приказанное, чтобы господин не гневался в следующий раз. Кто знает, может даже получится получить премию, если выполнить все хорошо. Может даже ту самую ночь наслаждения и выпросить свое управление. Ну а что, хорошее место. Он и сам там бывал пару раз. Так что, если удастся получить это заведение под свой контроль... Ух, вот тогда он наконец-то сможет хорошенько отдохнуть. А то слишком уж нервная эта работа. Нужно иногда отдыхать, если не хочешь сойти с ума в круговороте этих интриг.